Здравствуйте, дети! В эфире Посиделкина. Последний раз вы слушали сказку, точнее легенду о сокровищах Киепации. Ну что ж, вы готовы слушать продолжение? Когда мальчик подрос, сеньор сделал его своим оруженосцем, и не было у него слуги вернее и преданнее. Ринальдо, так звали Найдюныша, сопровождал своего господина во всех походах. Он всегда сражался бок о бок с сеньором. Счастье изменчив в жарких битвах, но когда двое заботятся друг о друге, смерть пролетает мимо. Не раз Ринальдо прикрывал сеньора своим телом. Не раз сеньор своим мечом отводил меч недруга, занесенный над головой Ринальда. Так продолжалось много лет. Однажды воины сеньора преследовали в далеких горах врага. Вражьему отряду удалось скрыться в ущельях. Между тем спустилась ночь. Место было незнакомое, и сеньор решил дождаться рассвета. Ринальдо приметил у подножия крутого утеса пещеру, натаскал туда веток и устроил удобные ложи для своего господина. Сам же Ринальдо улегся поперек входа в пещеру, положив рядом с собой оружие. Ночью сеньору верно не спалось. Оруженосец слышал его беспокойные шаги по каменному полу пещеры, а приподняв голову, видел дымные пламя факела, метавшиеся в глубине под низкими сводами. Утром сеньор вышел из пещеры хмурый и озабоченный. Вместо того, чтобы преследовать врага, он повернул отряд обратно. С тех пор жизнь Ринальда потекла по-иному. Той ночью сеньор открыл в пещере несметные богатства. Семь лет подряд он перевозил клад на белом хромом мули из пещеры в дальних горах в подземелье своего родового замка. А так как у сеньора не было слуги вернее и преданнее Ринальдо, он поручил ему стеречь сокровища. Ринальдо с грустью замечал, что нрав его господина, да то ли великодушный и благородный, круто изменился. Он стал скупым и недоверчивым. Не спешил больше на выручку обиженным. Забыл о ратной славе. Когда сеньор бывал в замке, он целые дни проводил один. Запершись в подземелье, Где лежали сокровища На восьмой год Сеньор снова собрался в горы На своем белом хромом муле Уезжая, он сказал Ренальдо: Помни, что бы со мной Не случилось Ты должен беречь сокровища Заклинаю тебя огнем Который сжег твой родной город И пощадил тебя Заклинаю тебя мечом Которым я трижды три раза Отводил смертельный удар От твоей головы Береги сокровища Если хоть маленькая частица его увидит свет дня, ты умрешь. Сеньор уехал и не вернулся. Ринальдо ждал его долго, потом перестал ждать. Он потерял счёт дня, месяцам и годам. Внизу под холмом селение Гепацы, Умирали старики, женились молодые, рождались дети. Ринальда издали видел то похороны, то крестины, то свадебный поезд. Только для него самого ничего не менялось. Он хранил сокровища. Как-то ночью он услышал свист бури и вой ветра. Деревья трещали и ломались. За всю свою долгую-долгую жизнь Ринальда не видел такой бури. Дождь лил ни по каплям, ни струями а прямо потоками. Думы о том, что делается там, внизу, в Кьепаце, не давали уснуть дряхлому оруженосцу. Едва над землей поднялся хмурый рассвет, старик встал и выглянул из бойницы. То, что он увидел, было страшнее поле битвы. После долгого сражения там, где стояла Кьепаца, ушивали мутные воды. Они крутили обломки бревен и остатки домашней утвари. Кое-где над водой еще чернили развалины домов, а на холме у стен замка толпились несчастные продрогшие жители селения. Старик широко распахнул двери замка. В каминах, в которых столько лет не разжигался огонь, затрещали поленья. Согревшись, Дети с веселыми криками принялись бегать по гулким залам, но лица их отцов и матерей оставались по-прежнему хмурыми. Одна бурная ночь унесла то, что наживалось целыми поколениями в тяжком труде. Они лишились крова, погиб урожай, утонул их скот. Старый оруженосец молча смотрел на плачущих женщин. Потом он заговорил. На сокровище к Епатце лежит заклятие. Я охранял это сокровище много-много лет, потому что так мне велел мой сеньор. Оно никому не принесло счастья, ни моему господину, ни мне самому, ни тем, кто владел им раньше. Но, может быть, настал час, когда золото и драгоценные камни помогут людям, которые этого заслуживают. Я не раскрою вам двери подземелья. Это значило бы раскрыть двери зависти, грабежам и убийствам. Я дам вам столько, сколько надобно для того, чтобы построить заново к Уезжай, Уезжая, сеньор сказал, «Если хоть малая частица сокровища увидится видня, я умру. Ну и что ж, ведь мне моя старая жизнь давно ни к чему». Старик спустился в подземелье И вынес оттуда мешок золота Женщины утерли слезы Мужчины расправили плечи Старый оруженосец улыбнулся им И сказал А все-таки я не даром хранил сокровища И это были его последние слова В ту же минуту Он упал на каменные плиты Зала и умер Старый оруженосец подарил людям Лишь малую часть сокровища А что же стало со всем кладом никто толком не знает. Говорят, что оно превратилось в черепки и угли. Замок обветшал и почти разрушился. В нем никто не бывает. Лишь изредка какой-нибудь крестьянин посмелее спрячет там сено, чтобы его не намочили зимние дожди. Какое замечательное качество – верность. Но даже верность может сделать жизнь бессмысленной, лишить покоя и любви, если она не служит добру. Много было сокровищ у владельца замка, но не принесли они ему ни счастья, ни свободы. Они сделали его своим рабом. А человек создан свободным. Он может быть только рабом Божьим и должен всю жизнь собирать сокровища на небесах. Как это? А так? Как это сделал верный оруженосец сеньора? Когда раздал золото людям, спас их от холода и голода. Он сделал это ради любви, не побоялся смерти, и поэтому его жизнь вновь обрела смысл. Он действительно оказался верным до смерти, только не жадности своего господина, но Богу, который учит нас кормить голодных, защищать обиженных, помогать бедным. Что ж, Вам, может, жаль оруженосца? Знаете, есть такая поговорка. Добрые дела на два века, на этот и на тот. Думаю, что с ним все хорошо. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.